Литрес представляет Александр Грин Алые паруса Читает Дмитрий Кравченко Лангрен — матрос Ориона, крепкого т р е х т о н н о г о брига, на котором он прослужил 10 лет — и к о т о р о м у был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть эту службу. Это произошло так. В одно й из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще и з д а л и на пороге дома свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лангрена, стояла взволнованная соседка. т месяца я ходила за нею, старик», — сказала она, — «посмотри на свою дочь». Мертвея Лангрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить у с Уз был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» — спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканьем девочки —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 Накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень. Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы. Но Мэри не послушалась советов р а с к а з ч и ц ы «Довольно мне к о л о с ь вам глаза», — сказала она. «И так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко и кончено». Она сходила, вернулась. А на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморозь сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной р а с к а з ч и ц е й Через неделю на двуспальной кровати Лангрена осталось пустое место, а соседка переселилась в дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно. «К тому же», — прибавила она, — «без такого несмышленыша скучно». Лагрен приехал в город, в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 игрушки менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробком спичек, купленным у него лангреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство в ращения девочки. а с о л ь б ы л о уже пять лет.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 Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так с и л ё н был его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая, н е з в о д я горе к смутной печали, равнодействием глубокому сну. В один из таких дней двенадцатилетний сын Мэннерса х и н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 и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мэри. Им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лангрен молчал. Молча до своих последних слов, посланных вдогонку Мэнерсу, Лангрен стоял. Стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Мэнерсу. б о л ь ш а чем ненависть, б ы л о в его умолчании, и все это чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или с у е с т л и в о с т ь ю злорадства, или еще чем иным свое торжество при в е д я ч а я н и я Мэнерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно, непонятно, и этим поставил себя выше других. Словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда.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 т которой пала и на осоль. Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Коперне, пропитанной как губка водой грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивый, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую осоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно.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 Диковинным, поразительным и необыкновенным событием отводилось главное место. Лангрен, называя девочки имена снастей, и парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпель, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь теплотки и тому подобное. А от отдельных иллюстраций переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность.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 Рассказывал Лангрен также о потерпевших крушения, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочке внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще!» — просил Ассоль, когда Лангрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов.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 Всю домовую работу Лангрен исполнял сам. Колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда а с о л ь и с п о л н и л о с ь 8 лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем даже посылать одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя лис лежал всего в ч т ы р х верстах от Коперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаще полна солнечным ливнем, цветами и тишиной,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 Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного», — размышляла а с о л ь «она ведь не промокнет. Я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде.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 останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись в более широких местах осоковые и тростниковые заросли, а с о л ь совсем потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обижав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой п е р е х о д я щ и е от дымных столбов света в листве к темным р а с с е л е н н м дремущего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение, орабев, она вспомнила вновь о игрушке и, несколько раз, выпустив глубокое «фу», побежала изо всех сил. В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря,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 установив, что людей, подобных этому неснакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось. Но перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри с складками выпадали из-под его соломенной шляпы. Серая блуза, заправленная в синие брюки и высокие сапоги, придавали ему вид охотника. Белый воротничок, галстук,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 забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта осоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица. Его неправильный овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой б е л е з н е кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой. Клянусь гримами, эзопом и Андерсеном,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 Ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, т о м и т е л ь н о е п р и к л ю ч е н и е с яхтой, непонятная речь старика со сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. «Сострой теперь, Эгль, гримасу» или «закричи что-нибудь», девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. но игорь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 Не знаю, сколько лет пройдет, только в Коперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, а соль. Однажды утром в морской д а л и под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая г р о м а т а алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь Иахая.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 «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что ты только пожелаешь. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает с л ё з и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну».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 И не забудь того, что сказал тебе я между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир пушистой твоей голове. Лангрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел а с о л ь стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом. «Ну вот», — сказала она, с и л о й совладеть дыханием,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 Я бы дал вполголоса ответил Лагрен, н но табак у меня в том кармане. Мне видишь не хочется дочку будить. Вот беда, проснется, опять унет, с а прохожий человек взял да и покурил. Ну, возразил Лангрен. Ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь попозже. Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил. принцесса ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак-чудаковский. А еще хозяин. Слушай-ка, шепнул Лангран. Я, пожалуй, разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. п о ш ё л вон. Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая м у ж е й з а рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, для себя, разумеется,